Глава первая. Мир Гарза. Клош. «Я точно его видел, госпожа!» Гиена, поскуливая, ползал на брюхе. «Он встретился с Глымом, и они ушли в сторону порта!» «Ведь не врет. Действительно видел именно Нигу. Везение? Да в жизни никогда не поверю в такие дикие совпадения!» «Кто такой Глым?» – брезгливо спросила девушка. «Сразу видно, что госпожа прибыла издалека». «Глым заправляет всем в этом городишке!» «Он что, местный мэр? Или как тут у вас местечковая голова называется?» Гиена несмело улыбнулся, скосив глаза на Санжа, который в этот момент тихо зарычал. Чума кивнула волку, показав, что поняла его. Мимо переулка кто-то прошел. «Ты чего улыбаешься, быдло? Что-то смешное услышал?» Спросила она, чуть понизив голос. «Нет-нет, что вы, госпожа! Глым, конечно же, не мэр, а...» Как бы это сказать? Уже поняла. Главное, решала всех вопросов. Вот-вот, в саму точку, госпожа. Если что-то надо обсудить или непонятки какие возникли, это все к нему. Как он решит, так и будет. Поговаривают, что и сам мэр ему в пасть смотрит. Само собой, раз этот глым еще разгуливает на свободе. Как он выглядит? Здоровенный. Ты что, дебил? — Я не спрашиваю о его размерах. Я спросила, кто он. — Горилла. — Точно не перепутайте. Он один такой в городе. — Ну вот, басмач, сбылось мое давнее подземное желание обезьянку увидеть. Усмехнувшись, обратилась Бравик к алкалаку. Тот только хмыкнул и снова отвернул башку в сторону улицы. — А сами откуда будете, госпожа? Уж больно вид ваш необычен. Для повседневного использования. Да ты любопытный, как я посмотрю. басмач не укоротишь ему длинный нос по самую шею. Вжух! Шмяк! Голова гиены подкатилась к ногам чумы. Вот бля! Асах, ты всегда мои слова будешь всерьез воспринимать. Я не в претензии, просто теперь буду жутко напрягаться, прежде чем тебя о чем-то попросить. А просто попугать урода до усрачки тебе религия не позволяет. Блау! «Ну, прости, чумаш что-то нашло, тормознул. Ненавижу я гиен еще с Академии, мудаки они конченые. Я его отпустить хотела, чтобы шорох навести в здешнем крысятнике. А теперь что делать?» «Да не вопрос, госпожа Чума!» Еле сдерживая смех, ответил Волколак. «Сейчас при Волоку еще, город просто кишит этой падалью!» «Уже не надо никого волочь, мне этот пересравшийся трус был нужен, а теперь что?» По новой кого-то мочить, чтобы запугать очередную шестерку? Ладно, пошли отсюда, в порт прогуляемся. Тузы, приберите тут. Пожалуйста. Не извольте беспокоиться, госпожа. Серый невинно скосил глазки в сторону тела и порывом ветра сбросил трупы голову в канаву. Никто его не убивал, он уже убитый пришел. Харрис, прыснув с мешком добавил в водосток водички со льдом. Юмористы, епта! Девушка натянула капюшон поглубже и, прикрыв глаза, пошла на улицу. Тузы бодро шли в авангарде, фрикаделька рядом с ней, а Санджа пошел сзади и чуть слева. Видимо, осознал свою ошибку и теперь выстраивал новую линию отношения к призракам. Миргарза, морской порт Клоша. «Как же я давно не дышала морским воздухом!» до да с тех самых пор, как отбросила коньки в своем убогом Североморске!» а уж портовые запахи не спутать ни с чем». Гарза был чисто магическим миром эпохи Дизеля и почти никакой науки не имел. И таковым ему оставаться предстояло еще много лет, а то и столетий. Что-то не стремились сюда ученые из других миров. Видимо, никто не хотел положить на алтарь науки свою жизнь, сытую жизнь, в обеспеченном всеми благами мире. Похоже, что сгореть заживо, чтобы впоследствии заниматься в этой дыре прогрессорством, дураков не нашлось. Глэма вычислили практически сразу, как только выбрались из лабиринтов пакгаузов на небольшой пятачок, свободный от складов землицы, по раскатам его голоса. И доносились они из неказистой сраюшки, на которой висела вывеска петейного заведения. «Всем стоять! Тузы и мелкий со мной!» «А ты, Санджа, обойди на всякий случай эту дыру сзади. Там наверняка есть выход на все случаи жизни». «Предупреждаю сразу. Судя по тому, что я ощущаю, там сейчас находится мрак. И сидит он напротив, скорее всего, гориллы. Проходим мимо и не обращаем на них никакого внимания. А что нам делать, если этот глым начнет качать право?» Фрикаделька вопросительно посмотрел на командира. «Не начнет». Судя по тому, что он держит в лапах весь городок, значит, умен и расчетлив. И поэтому гнать волну на представителей синдиката не будет. Поехали. Харрис прошмыгнул первым в открытую сером дверь. Чума зашла следом. А фрикаделька прикрывал тылы. Свободных столиков было много. Точнее, пустовали все. Кроме одного. Возле дальней от входа двери. Там-то и восседал здоровенный самец гориллы, который громко объяснял сидевшему напротив песцу, что синдикат тут вертели на всех доступных для этого веселого дела шестах, дубинах и палках различного калибра и материала. На вошедших он не обратил никакого внимания. «Удачненько сидят ребятишки!» «Харрис, не тормози-ка быстренько дорожку от скамейки глыма до вон той двери!» Чума показала на дверь позади гориллы пальцем и тут же выстрелила из него нейтрализатором. «По-моему, Харрису пора сдавать на новый ранг». Глым еще падала а ледяная дорожка уже была в наличии и с хрустом приняла на себя тело гориллы. «Выкатывайте его наружу, там уже басмач должен быть, поможет, если что». мелкие прикрой это безобразие скрытым». Дала команду девушка, а сама, натянув капюшон поглубже, быстро пошла к стойке, за которой маячила спина некрупного представителя здешней фауны местной разновидности в вездесущих енотов. «Уважаемый, я хотела бы на некоторое время арендовать у вас подвал. Это возможно?» Облокотившись на столешницу, спросила чума. Енот с подозрением покосился на нее и, в свою очередь, спросил. «И с какой целью, уважаемая?» «С целью немного увеличить ваш банковский счет, уважаемый. Иных намерений у меня вроде бы и нет». Девушка, как бы невзначай, огладила запястье и дала ей ноту мгновения полюбоваться на свой банковский браслет. «Ну что ж, вполне достойное намерение, и я бы даже сказал, вполне правильное и своевременное». «Завтра день сдачи налога, а у меня, как назло, в этом месяце с клиентами полный пердемонокль образовался». «На какой срок желаете снять помещение?» «Думал, что до вечера. Больше мне и не потребуется». Немного поторговавшись с владельцем алкасарая с гордым именем Чпокунь, они быстро сошлись в цене, и чума тут же получила заветный ключик. Как она и предполагала, двери в этом подвале были с двух сторон – из кухни и со двора. «Расплатись с хозяином и бегом вокруг этой лачуги». «Найдешь нас во дворе», — в полголоса сказала девушка мраку, проходя мимо него к задней двери. «Ну, здорово, гамадрила!» Чума удобно уселась на мешке с какой-то крупой, и теперь разглядывала глыма, сидящего на корточках напротив нее. «Порву, шалава! В этом городе тебе от меня никуда не скрыться!» Горилла тщательно пытался освободиться от ремней, хитро затянутых на его туловище. «Бесполезное занятие. Вся сбруя была тщательно подогнана под его фигуру, и шансов на освобождение не оставляло никаких. Если верить тщательно проштудированному в свое время мануалу к артефакту правды, команде Чумы даже пришлось экзамен сдавать Спирксу на право его использования в полевых условиях. Сюда смотри. И смотри внимательно. Другой такой возможности может и не представиться». И девушка показала ему браслет. Подделать такую вещь невозможно. Ее знают все жители древа, а имеют считанные единицы. Браслет Брави. глым мелко затрясся и попытался что-то сказать. Хм, так вот как появляется седина. Вот я и сподобилась узорить наяву сей феномен природы матушки. Успокойся, глым Никто тебя убивать не будет. Басмач, ты же не собираешься его убивать? чума повернула голову к санжа тот молча земнул и отвернул башку а ты спросила она следом фрикадельку помотавшему в ответ головой и продолжила разговор вот видишь никому ты и дарм не сдался зверушка ты вроде разумная раз столько времени умудряешься вертеть синдикат на различных приборах чума выразительно посмотрела в маленькие глазки горилы Тот сначала неистово закивал, а потом так же быстро замотал головой. «Я никого не вертел, госпожа! Это были только глупые слова для бравады!» «О чем ты разговаривал с Нигой?» Девушка прикрыла глаза и теперь наблюдала за эмоциями гориллы. «Я не знаю, о ком речь! Честно!» Волна непонимания разлилась от глыма во все стороны. «Черножопый мак-леопард белого окраса с двумя хвостами!» Такие уроды — редкость во всех мирах, а уж в вашей дыре и подавно. Был такой, был, только он представился осохом Горилла шмыгнул носом. чё совсем расклеился Кинг-Конг». «Вот сука! Да я его на мелкие куски порву и на цепи жить оставлю!» Санжа так ласнул зубами, что Глым пустил на пол вялую струйку. «Сам-то понял, чё сказал?» Посмотрела на волкалака Чума и снова обратилась к глыму. «Чего хотел черножопый? Чтобы я свел его с зельеварами из киноби И, увидев вопрошающий взгляд, девушки пояснил. «Это местная семья потомственных лисов-шаманов! Неужели ты не поинтересовался, зачем они ему нужны? Вот ни за что не поверю!» Чума развернулась к енотам и мраку и показала рукой, что группа скоро уходит. Горилла, проследивший за ее жестом, заплакал то ли от счастья, что незнакомцы уходят, то ли от мысли, что перед уходом они зачистят за собой поляну, причем вместе с ним. — Госпожа задала тебе вопрос, — ряхнул Санджа. — Ох, ну и артист на ходу подметки рвет. — Он не ответил, а мне не особо-то и интересно было, он ведь кучу денег мне отвалил. — Оу... «Может, мы погорячились, басмач Надо было глыму просто денег дать прямо в харчевне, и все решили бы сразу, а не тут». Чума весело подмигнула Санджа. «Денег? А на что ему теперь деньги?» Волкалак удивленно перевел взгляд на фрикадельку. Тот с недоумением покачал башкой. Горилла, молча наблюдавший за этим спектаклем, вдруг закатил глаза и вошел в транс. Тот самый транс, когда уже ничего не понимаешь, Только безучастно смотришь в одну точку, не имея в голове ни одной мысли. Харис будь добр оживи предмет!» Енот плеснул наглыма потоками воды. Горилла встрепенулся и обвел всех недоумевающим взглядом. «Сведешь нас с зельеварами и...» Чума выдержала паузу. «Получишь благодарность лично от меня. И поверь, моя благодарность дорогого стоит». Договорились, животное? Горилла коротко кивнул и вырубился окончательно. Мир Гарза. Клош. Через полчаса отдав ключ от подвала хозяину Чпокуня и выпив за счет заведения рюмку о запахе с дебильным названием Беллона, чума, поежившись, вышла под дождь. Горилла, окруженная ее командой, дожидался чуму под мостиком, перекинутым между крышами пакгаузов. «Далеко отсюда эти шаманы обитают?» — поинтересовалась девушка у него. «В соседнем районе!» — ответил горилла и, поймав кровожадный взгляд волколака, торопливо добавил. «Госпожа! Вот черт! Похоже, это погоняло теперь приклеится ко мне надолго. Только бы и апостол не услышал от моих архаровцев, а то моя спокойная жизнь дома закончится в тот же миг». «Ну, веди, глымчик!» — милостиво разрешила чума. Мрак прыснул, но тут же уставился невинным взглядом в небо. Дорога и вправду не заняла много времени. Уже минут через двадцать группа, прыгая по лужам, подошла к каменному дому, выходящему фасадом на узенькую улочку. Красотой дом не выделялся, имел два этажа и мордоворота гризли, стоящего под дверным козырьком. Видимо, глым тут частенько бывал, потому что охранник посторонился и пропустил всех внутрь, не задавая никаких вопросов. «Чем обязан вашему посещению, уважаемый Глэм?» В прихожей группу встретил довольно ухоженный лис, одетый в подобие смокинга. «Прям дэнди лондонский», — чума с интересом разглядывала незнакомца. «На земле таких называли чернобурками и пускали на манто и горжетки для спутниц таких же вот джентльменов». «Госпожа интересуется одним нашим общим знакомым, и я подумал, что вы, уважаемый мерза, можете удовлетворить ее любопытство». «Ого! Глэм-то не только в порту ошибается. Может, он принц в изгнании?» Лис внимательно посмотрел на девушку и тихо произнес. «Если вас не затруднить, то я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз, уважаемая чума». «Мир Гарза, Клош, дом Кеноби. Присаживайтесь, неизменная!» Лис учтиво указал лапой на кресло у окна. «Благодарю!» — ответила чума и села в кресло у столика. Лис улыбнулся и сел перед ней на ковер. «Не люблю сидеть у окон, там иногда дует!» — пояснила она и добавила. «Иногда не сразу понимаешь, с какой стороны сквозняк». Но я всегда устраняю его причину. Понимаю твое неудовольствие и спешу объясниться. Ничего криминального или сверхъестественного в том, что мы вас ждали, нет. Нас предупредил о твоем возможном визите наш общий знакомый. Я тебя вижу в первый раз, а у нас уже общие знакомые нашлись. Забавно. Ничего забавного. Ну, на мой взгляд ты же хорошо знакома с сссахом увидев скривившееся лицо девушки лис поспешил добавить с настоящим осахом контрабандистом с фелиса а не с тем проходимцем который обманул Глыма». «Хм, все чудеса те и чудеса те дела твоей господи допустим осторожно ответила она оссах э, давний друг семьи киноби У нас много совместных хм, предприятий. И сегодня утром мы с ним общались по амулету связи. Он просил оказать вам всяческое содействие и дал детальное описание тебя и членов твоей команды. Совет шаманов в Кеноби в долгу перед уважаемым Ассахом. И мы с радостью оплатим этот долг. Ну, ничего себе. асах пожертвовал своим долгом. Интересно, ради чего? «И что это за амулет такой, через который можно общаться между мирами?» «Я хотела бы узнать о ваших делах именно с самозванцем», — приступила девушка к делу. «Если коротко, то Нига, а именно так его звали, попросил у нас рецепт некоего зелья, которое м -м, навсегда оставляет оборотня в первой форме», — закончила Чуман залиса «Точнее не скажешь, уважаемая чума «Так вот, мы договорились о цене и передали ему пробную партию и рецепт зелья, но в подобном зелье вся рецептура была соблюдена полностью, а вот в самом рецепте не был вписан один компонент». «Значит, все, что будет сделано по этому рецепту, плацебо?» С надеждой в голосе спросила девушка Лиса. Увидев, что Лис смотрит на нее вопросительно, она пояснила. «Пустышка», другими словами. Ответ Кеноби вернул чуму на землю. «Ох, конечно же, нет. Эффект будет таким же, но обратимым. Мы расскажем тебе о способе лечения. Он не сложен «Черт! Тогда мне понадобится и полный состав этого зелья с недостающим компонентом». «Да не вопрос. Ты получишь рецепты, когда решишь покинуть этот дом». «Ведь ты и твои сопровождающие, безусловно, останетесь пообедать». «Я там, может быть, и отказалась», — ответила Чума и усмехнулась. «Но тогда меня заживо съедят два наглых енота». Лис, рассмеявшись, стал и, помахивая хвостом, пошел к дверям. «Не желаешь посмотреть нашу библиотеку? Заодно и с советом пообщаешься». «Как же это по лисье? предложить обед голодной девушке и тут же отложить его ради деловой встречи. Надеюсь, что она будет сговорчивее. Да хрен вам, обломитесь. С удовольствием, достопочтенный мерза. Мир Гарза, морской порт Клоша. Чума, я одного в толк не возьму. С какой целью мы сюда перлись, взрываясь и заживо сгорая, если мой братец обо всем уже знал? Вопрос, конечно, интересный. Нига попросил его совести с шаманами, но зачем ему это понадобилось, он твоему брату, естественно, не сказал. Осах дал ему наводку на Кеноби, но послал весточку шаманам, что к ним прибудет Нига. Я все голову ломала. Не могло так складно получиться, что первая же попавшаяся нам в клоше отморозки раньше уже встречали Нигу. Оказалось, что они его пасли по заказу киноби поручили его поиск глыму дав описание и пообещав денег тому, кто его приведет. глым подрядил гиен, они-то и свели его с Нигой. Санжа задумчиво почесал лапой нос. «А зачем он назвался Асахом? киноби же прекрасно знают моего брата. Он только горилле так назвался. Вероятно, следы путал». «Ну, теперь все выглядит логично» отсечь след на уровне мелких сошек, которые его не знают и вряд ли потом встретят. «Кстати, Кеноби заказали глыму поиска и нашей команды, и даже упомянули, что трогать нас строго не рекомендуется», — рассмеялась Чума. «Но всегда найдутся дебилы, которые думают, что умнее всех», — закончил за нее басмач. Девушка допила пыва и поставила пустую кружку на стол. Дождь закончился, они сидели в той же портовой сыроюхе и наслаждались внезапным отдыхом. Дела на Гарзе были, по сути, закончены, особо и не начавшись. Спасибо Саху за экономию времени. Кстати, отсюда отправимся сразу на Фелис, без пересадок. киноби поделились короткими путями с Гамзу на Фелис и обратно. И, поверь, они намного приятнее, чем те, что использует синдикат. Во всяком случае, гореть заживо нам не придется. Хоть что-то хорошее, а что с глымом будем делать? Санжа кивнул в сторону соседнего столика, где сидели горилла и весь отряд. Он просится к тебе. Чего? Ты сводником заделался? А на кой он нам сдался? Маг почти четвертого ранга, специализация огонь. Кастует лапами или все же руками их назвать. И он не трус, просто поверь. Во всех мирах все боятся брави да усрачки, так что ничего позорного тут нет. Глым умён умеет просчитывать ходы наперед. Насилие применяют только в крайних случаях. предпочитает ставить соперников в такие ситуации, из которых те могут выбраться только с его помощью. Эдакий шахматист в теле громилы, загоняющий своих оппонентов в угол умом, а не силой. Ты откуда все это узнал? Басмач, ты не родственник опоссуму? По головам не шаришься случайно? рассмеялась чума мрак рассказал надо же наш пострел везде поспел просто писец его давно знает не зря же мой брат нам в проводники именно мрака дал он через него дела скиноби крутил у него же здесь вроде все дела на мазе. бизнес то до да, сего на хрена ему все терять он говорит что работа в команде равви бесценна, и такой шанс выпадает не просто один раз в жизни а никогда И он это никогда упускать не хочет. Санжа раздвинул пасть в улыбке. Это он зря так думает. Ладно, берем с собой, там посмотрим. Но если что, то договорить чума не успела, в сарай ввалилась толпа местных аборигенов. Глэм, ты же сказал, что бельдяшки мой район, и я плачу тебе за его пользование. Тогда почему на моей земле вот этот вонючий клоп торгует своими шишками и не хочет мне платить? Прямо с входа заорал... «Енот?» «Нет, очень похож, но не енот». «Сам ты клоп Дебил, чумазый!» Заорал второй субъект точно такой же наружности. «Я напрямую глэму заплатил!» «Собаки, енотовидные!» — шепнул девушке Санджо. «Шумное создание, мелочные, склочные, но хитрые!» «Вы оба двое сюда, остальные шустра на выход!» «Если, конечно, ничего заказывать в баре не будете!» Горилла пересел лицом в зал. Енот за стойкой приосанился, кивнул глыму в знак благодарности и плотоядно улыбнулся. Толпа заинтересованных расселась. Часть народа потекла к стойке, остальные кинулись занимать столики. Причем все морды были повернуты в сторону высокого суда. «Тухель, я тебе на каких условиях бельдяшки отдал в пользование?» строго спросил глым первого Собакина. «Весь район подо мной, я там торгую, и больше никто без моего или твоего разрешения», — бодро начал тот. «Пока что?» «Пока я плачу ренту», — начал сбавлять обороты Собакин. «И? Я через неделю заплачу. Месяц плохой был», — совсем заскучал Тухель. «А через неделю уже поздно. Теперь это уже не твой район». И даже не мой район. Это уже его район. И палец горил и уперся в лоб второго собакина, глаза которого тут же вспыхнули от радости. Чума закрыла глаза и перевесила амулет. Мир вокруг расцвел красками. Весь сарай внутри светился интересом. Только у троих эмоции отличались. Новый хозяин района – расчетливая жадность. Тухель – сожаление и злость. Глым – легкая грусть. «О как!» «Видать, горилла и впрямь прощается со своим прошлым. Причем без всяких явных сожалений. Что ж, ему это в плюс». «Я, наверное, покинул ложь на какое-то время. А ты, тухиль останешься за старшего в городе вместо меня». Глым повысил голос, чтобы его было слышно даже в дальних уголках сарая. «Надеюсь, все слышали?» «Тухель мой заместитель во время моего отсутствия!» собаки наш подпрыгнул от неожиданности. От него шла такая волна радости, что девушка боялась ослепнуть. Даже амулет убрала поскорее. «Хех! Неожиданно!» «И грамотно!» «Теперь Тухель из собственной шкуры выпрыгнет ради гориллы!» фелис пригород Мардуса. Группа уходила через подвал таверны. Глэм раздал распоряжение. Тухелю насчет управления городом хозяину Чпокуня по поводу уничтожения остающихся тел. После чего все выпили сок неведомого фрукта овоща и, получив по уколу в жопу, начали отъезжать в мир иной. Да не по очереди, а кто во что горазд Организмы-то у всех разные. Серенький, иди сюда, чё покажу! Под бодрый крик мрака девушка села посреди моря травы. Кроме глыма, вся команда была в сборе. — Опаньки, ну вот и Горилла пожаловал. — Ну, по идее, так и должно быть. Он крупнее любого из нас. — Серый, одевай госпожу, твоя очередь! Заржал мрак и тут же покатился к обрем отоплеухи-фрикадельки. — Вот помрешь ты когда-нибудь от ревности. Причем скоро! Мрак не усмехнулся Одевшись, чума подозвала его к себе. — Где мы, мрак? Полчаса неспешного бега до оврага. А можно через 15 минут приплыть в центр, усмехнулся песец. Канализация, догадалась девушка. Она, родимая, тогда веди белобрысый. Через пару минут команда, нырнув в кусты, оказалась у входа в рукотворную пещерку. Группа, спустившись по покатому пандусу, вышла к знакомой всем дренажной реке. Возле берега качалось несколько моторок. Без моторов. Мрак запрыгнул в одну из них и, проведя лапой над кромкой лодки, завел какой-то движок. Судя по всему, водомет. «Занимайте места согласно купленным билетам! Страховка в стоимость не входит!» — заорал Мрак. «Нам налево!» «Азаповка» — а обобщенное название дорогих крепких спиртных напитков производимых мастерами из натуральных спиртовых материалов. Название произошло от официальных крышевателей алкогольной индустрии – торгового дома Азапи. Способ попасть на фелис чума знала, сама так умерла, но четырех условий для правильной смерти она, естественно, знать не могла.